Через час я совсем закончила, а шеф не пришел. Сжалившись над зеленомордом, пошла и сняла с него туфли, что оказалось трудоемким и сложным процессом. Мужик плакал, благодарил и снова предлагал замуж, уже наплевав на то, что мы явно разных биологических видов. Потом я сидела и ковыряла пальчиком один из тортиков, которые для меня пекли и несли, пекли и несли, пекли и... В общем, у меня стремительно портилось настроение, а прислуга этот факт засекла. Потом позеркалил Докерс и, едва я ответила, спросил, сколько я лично хочу за то, чтобы вычеркнуть его из списков оппозиционеров. Сказала, что из таких списков вычеркивают только кровью. Расстроился, предложил золотом. Сообщила, что брать взятки не позволяет кодекс оппозиционера. Жутик неожиданно обрадовался тому, что в наших рядах нет коррупции — поэтому окончательно решил оставаться с нами. Положив зеркало к верху донышком, задумалась о размахе коррупции в Зондорате. Прошло еще два часа. Зазеркалила глава «Морских драконов». У нее наличествовал чудный темно-синий окрас, неимоверно белые сверкающие клыки, очаровательный разрез корих глаз, и ей было скучно, о чем Кассиль мне прямо и сообщила. Спросила, есть ли у нашей оппозиции новости, а то ей лень слушать старых пыхтелок на заседании. Старые пыхтелки в момент разговора присутствовали и занимали ниши сумеречного грота, а потому все услышали и обиделись. Но их предводительница оказалась зла, прямо как я, и ей на обиженных было плевать. Собственно, как уже было сказано, я тоже была злая, поэтому предложила пока суд до дела разработать план оппозиционных действий. Не знаю, как матриархат вообще в жизни действует, Но мы с Кассиль договорились только до того, что пойдем и плюнем на Харниса, потому что он заслужил. Одна из старых пыхтелок решила перестать дуться и внесла предложение послать Харниса лесом. Все тут же проголосовали «за». Назначили ответственный почему-то меня. Попыталась было откреститься, надавили авторитетом. А Кассиль научила, как настраивать на зеркале одновременно два вызова и даже любезно вызвала мне Харниса, Собственно, я пикнуть не успела, как зеркало мигнуло, пошло рябью, а затем на меня уставился харнис. «Кого я вижу?» — промурлыкал он. Драконицы на заднем плане бесшумно ухихикивались. Я-то их видела, а харнис нет. И мужик решил, что у нас разговор тет-а-тет -тет протекает. «Моя сладенькая любительница тортиков одумалась?» — продолжил покуситель на должность зондоратовской селедки. Я кивнула. Драконицы ржали, прикрывая пасти когтистыми лапами. Нет, и вот что тут вообще смешного? А эти угорают. Касиль так вообще изобразила магический транспарант и начала топать по залу, неся над собой надпись. «Посылай, посылай, посылай». Да сейчас пошлю, зачем давить-то? «Кстати, я навел о тебе справки». Неожиданно глубоким, таким проникающим до костей голосом проговорил Харнис. «Разбитое сердце». И несчастная любовь это серьезный повод возненавидеть, Эйнавиэль. И он вопросительно уставился на меня. Меня в этот момент все еще пыталось отойти от его голоса, потому как Нет, ну знаете, когда голосом до костей пробирают, это как-то все же ну как-то пережить нужно. А вот касиль замерла, и на ее плакате появилась Несчастная любовь! И ты молчала! Да как ты могла утаить такое от своей лучшей подруги? А у меня уже есть лучшая подруга. «Ты молчишь, Виль!» Теперь голос Харниса обволакивал. «Настолько больно!» И вообще, я уже точно знаю, почему дочка старой селедки на него повелась. Но шикарный же мужик! И морда лица, и взгляд, и голос, и мозги, и тело, и... Ух! Но шеф лучше. Он благородный. И вообще, я на него работаю, так что выдохнули, собрались и... «Да нет, что вы!» Мило улыбнулась змею этому ледяному. «Мне тут гораздо более выгодное предложение сделали. Я продемонстрировала привязанного к рогам Зеленомордого. Между прочим, мужик при двух болотах и даже одном озере, так что...» На заднем плане рухнуло на толстый хвост Кассиль. У Харниса же такое лицо стало странное. И он мне напряженным очень голосом таким сообщил. «Виль, возможно, ты просто не знаешь, но Охарт относится к икромичущим, а ты же вородящая. Вы несколько не подходите друг к другу, чисто биологически. Он меня бесит, чисто основательно. «Знаете что? Два болота и одно лесное озеро на дороге не валяются», — гордо заявила я. Зеленомордый, имя которому Охарт. Кстати, откуда Харнис знает его имя? Так вот, Зеленомордый, важно кивнул, он тоже считал, что целых два болота и одно озеро — это сила. «Вель». Харнис как-то странно на меня смотрел. «Никакие озера и болота не исправят ситуацию, в которой двое совершенно не подходят друг другу в физическом плане, поверь мне». И так он это сказал, прямо со знанием дела. А на заднем плане, полностью с ним соглашаясь, закивала косиль но вставать с толстой попой не стала, продолжая внимательно нас слушать. что вы понимаете, любовь, она преодолеет все преграды», — заявила я, продолжая размышлять над тем, а откуда Харни знает имя Зеленомордова. И мысль как-то уже билась в сознании, но тут... «Виль, дорогая, я подарю тебе лично четыре болота и два озера». Зеленомордый как-то разом сник. «Ко всему прочему, чисто физиологически, я тебе подхожу больше». И сказано было как-то с намелком, серьезно с намеком. И Касиль подтвердила, возведя на своем транспаранте это флирт. «Это подкуп?» — не согласилась я. «Можно сказать и так?» — не стал юлить Харнис. «Но согласись, мне есть что предложить». И он раскинулся в кресле, поигрывая мускулатурой, и отодвинув зеркальце так, чтобы эти игры стали мне зрительно доступны. Харнису было что предложить, это точно. Флирт задергала магическим транспарантом Касиль. Я сидела с каменным выражением лица, потому как меня сегодня уже голосом до костей пробирали, а теперь вот пугают мои глаза мускульным поигрыванием. Короче, мои глаза и кости пострадали, им был нанесен моральный вред, следовательно, надо пойти поесть. Желательно тортик. Желательно много. Вель! вырвал меня из рассуждений о насущном Харнис. «Ты совершенно ничем не обязана Эйну после того, как он, не задумываясь, разрушил твою жизнь». И вот тут Харнис был на сто процентов прав. «Зачем тебе эти игры в оппозицию, Вель? Это не твой мир, не твои проблемы, не твой народ. Зачем? Ты сейчас пытаешься помочь прийти к власти Снежному, который плевать хотел на тебя, твои чувства, твою жизнь, твои цели и стремления, да даже на твою помолвку. Лорд Эйн Солдат, бездушное оружие смерти, выдрессированное покойным ныне Сельдом так, чтобы не задумываясь выполнять приказы. Вояка до мозга костей. Он не правитель. Правителем изначально Сельд планировал оставить Юалию. Вот это поворот. То есть старый Сельд собрал всех, у кого был шанс стать избранными этой ледяной короной, и воспитал их как... ну как послушных приказам вояк. на ну, так точно. Это вообще как называется? И тут драконица стремительно изменила вывеску, и я прочитала. «Юалия тупа, как столетняя устрица». Может, и не особо умна, вот только... Мне вдруг дико жаль стало лорда Эйна. Получается, забрали от родителей, муштровали, воспитывали в духе преклонения перед старым Сельдом, сделали из него благородного болванчика на побегушках, а он... Он, между прочим, добрый, умный, с характером, воспитанный и вообще хороший... «И мой начальник. А раз он мой начальник, значит, я априори на его стороне и...» «Так мы договорились?» — вопросил Харнис. И вот тогда я не то чтобы с чистой совестью, зато от души сказала «Идите лесом!» И перевернула зеркальце донышком вниз. Когда вернула в исходное положение, узрела Кассиль и ее совет, пребывающих в крайней мрачности. Драконицы сидели с печальными мордами и думали, не знаю, о чем они думали, Я подумала, что как-то грустно все получилось, и начальника жалко. И тут дверь распахнулась. И в дверном проеме возник лорд Эйн, совершенно пьяный, изрядно пошатывающийся лорд Эйн. Я бы даже сказала, абсолютно невменяемый лорд Эйн, который заулыбался мне прямо с порога. И продолжая широко улыбаться, шатаясь, направился к собственному секретарю, раздеваясь по дороге. И у него неплохо это получалось, я имею в виду раздеваться. Шаг и пуговка, три и деталька одежды падает на пол. Пока дошел, остался в одних брюках, но и их уже расстегивал, видимо, собираясь самое главное явить миру, то есть мне. Молча положила зеркальце кверху донышком, блокируя разговор с драконицами, у которых при виде моего вытянувшегося от дефиле начальства лица и округлившихся очей собственные глаза раза в два увеличились. И поднялась. Шеф в пьяном возбуждении, достигший меня, остановился, покачиваясь, и заговорщицким тоном сообщил. Я пришел. А то я не заметила. Заметила еще как. И не только я. У зеленомордого ухорда глазюки вовсе выпучились, как у жабы. Даже не знала, что он так может. А шеф, оказывается, только разошелся. Виель. Рухнул, и я думала, что на колени. впечатлившись, наконец, тем, что за бесценный кадр ему достался. Оказалось, просто на корточке присел. «Я думал о тебе». «Надо же». «Шеф, вы не поверите, я тоже о вас думала», — сообщила ему доверительно. Не поверил, поморщился, после чего подался вперед и, обдавая меня перегаром, продолжил. «Я думал о тебе». «Нет, не продолжил, это его просто заклинило». Во всей этой ситуации обидным было одно, и это я высказала шефу. А я, между прочим, с заданием справилась, а вы напились, безответственно, кстати. После чего, гордо поднявшись, я собрала все бумаги, прижала стопку к груди и, не оглядываясь, вышла. Злая была невероятно, просто невероятно. Это что он себе думает? Хотя о чем это я? Шефа, как выяснилось, думать никто не учил. Старому Сельду вовсе не умный преемник требовался, а достаточно тупой и исполнительный. то и я и смотрю, что какой-то непоследовательный начальник мне достался. А оказывается, это потому, что нас в юности ломали активно. Жалко Снежика стало. Остановилась в коридоре под взглядами ошалевшей прислуги, которая застыла тут же, видимо, узрев пьяного лорда Эйна, когда он в кабинет топал, и приготовившись к представлению. И... Грозно спросила у зеленомордых. Слуги разочарованно разошлись. А я постояла, подумала и решительно вернулась в кабинет моего снега-шефа. Двери распахнула ударом ноги, руки-то были заняты. Вошла и остановилась в двух шагах от порога. Лорд Тейн сидел за столом, весь совершенно несчастный. Обнаженные плечи грустно поникли голова понуро свесилась. Глаза почему-то вовсе не красные, а такие светло-светло-голубые, как лед на горных вершинах. «И долго мы так сидеть будем?» — спросила я. Вздрогнул. Поднял голову, удивленно рассеянно посмотрел на меня. Улыбнулся, а затем сообщил очевидное. «Я пьян. Я вижу. Не, ну а что тут сказать? По какому поводу чрезмерное возлияние состоялось?» Хотел было ответить. Точно хотел, даже рот открыл. а после закрыла снова уставился на стол понурым взглядом. Я подошла ближе, постояла, в результате села на край стола перед пьяным и полуголым начальством. Помолчав еще немного, задумчиво произнесла. «Можно опустить руки и сдаться, а можно плюнуть в Харнису и начать бороться». Шеф отреагировал тихим. «Ради чего?» А затем еще тише добавил. «Я солдат Вейль». Я привык получать приказы и исполнять их. Я не умею ничего иного. Пожав плечами, заметила. А можно бесконечно себя жалеть и оправдывать. Тоже неплохой вариант. Эйн вскинул на меня раздраженно возмущенный взгляд. Заметьте, я не осуждаю. Это так в качестве комментария на ваше высказывание. Усмехнулся. Посидел еще. а Затем тихо заговорил. Положение дел представлялось мне совершенно иным. К примеру, «Проще», — эхом отозвался шеф. «А просто никогда не бывает». Протянула руку, погладила начальство по плечу, выражая дружескую поддержку. Начальство понурилось еще сильнее, затем, снова обняв прижимаемые груди бумаги, поинтересовалась. Драконы болтали много, им кивнул. «Они могут», — пробормотала, вспомнив касиль. Усмехнулся, затем продолжил. «Это все государство, все не так». Это не армия. Зандарат на грани распада. Процесс уже запущен. Удержать целостность страны нереально. Харнис прибрал к рукам ртутные пути. Это конец. Конец — это всегда еще и начало. Вставила я умную мысль. Но можно, конечно, и пострадать, если вам так хочется. И тут заметила странность. Снежно-глубые глаза шефа начали стремительно менять цвет, становясь опять родными, привычными, то есть красненькими. Шеф А чего это у вас глаза покраснели? исключительно из любопытства спросила. Честно сказать, почему-то спросил он. Естественно. Да потому что ты меня бесишь, Виль. неожиданно прорычал шеф. Да, очень неожиданно. Ну кто, если не я? заметила философски. Так что страдать будем или действовать? Лорд Тейн молча буравил меня взглядом. Страдать, конечно, удобнее. Я с начальством всегда предельно откровенна. И только счастье требует решимости, смелости и активных действий. Усмехнулся, поинтересовался. И что же в твоем понимании счастье? Мы не обо мне сейчас. Хорошо, как ты понимаешь мое счастье? Интересный вопрос. Задумчиво поболтал ногой, прижала к себе крепче бумаги, искосо взглянула на шеф и предположила. Доказать всем, как сильно они ошибались на ваш счет? На лице Эйна не дрогнул ни один мускул. Добиться всеобщего уважения, взгляд изменился, но только слегка. Неожиданно поняла. «То есть я вас постоянно бешу?» «Угу», — подтвердил шеф. Мы помолчали. «Трезветь будете или сразу делами займемся?» Повел плечом, затем кивнул, кивнул еще раз и пробормотал. «Мне нужно начать, чего-то начать, я...» Я похлопала его по плечу еще раз и начала с главного. Вам нужно выучить речь, и не так, как в прошлый раз. И невеста нужна, и преподаватели по ораторскому искусству, экономике, политологии, и... Я сама всех найду и подберу. И мы оппозиция, так что пару ошибок позволить себе можем, типа вашей вчерашние выходки с «Леди Яртау», но не больше. А вообще с ошибками нужно завязывать, и... Меня остановил насмешливый взгляд Эйна. Именно насмешливый, и слегка снисходительный. «Что?» Хмуро спросила я. «Виль». Он странно произнес мое имя, словно смакуя каждый звук. «Ты, возможно, талантливый секретарь, но как правитель. Начинать нужно не с ораторского искусства, дорогая, а с захвата контроля над путями сообщения. Мне нужны ртутные пути, контроль над которыми сейчас ушавок Харниса, а не невнятные речи, тебе ясно?» Ясно мне было только одно. Зря Снежек назвал меня «дорогая». Я ему это припомню, когда озвучу размер своей зарплаты. А она будет высокая, потому как... Шеф. Теперь настала моя очередь смотреть на него снисходительно. Подгорный народ и их глава, докер Сатан, Аркад Шаверский, Топорович, уже вступил в ряды оппозиции. Соответственно, ртутные пути наши. Так что прекращайте выпендриваться. И давайте действовать по проверенной схеме. Сначала учим речь, а потом уже создаем мне проблемы. Повисла многозначительная и очень потрясенная пауза. А потом от стены донеслось. «Виль, выходи за меня! серьезно! И, кстати, кроме озера и двух болот, у меня еще прудик имеется!» «Я запомню», — пообещала Зеленомордому. «А ничего, что вы из разных видов», — поинтересовался лорд Эйн. «У всех свои недостатки», — мило улыбаясь ответила я.